Ключник закашлялся. Он кашлял достаточно долго, чтобы Мартин понял, мохнатое чешуйчатое существо закатывается от хохота, давится, пытается остановиться и не может. Ты... ты развеял мою грусть и одиночество, путник. Входи во врата и продолжай свой путь. Мартин встал с кресла и пробормотал. Сработало. Вот и замечательно. Ключник перестал смеяться. В черных глазах уже не было и тени раздражения. Десятки раз, сотни планет, тысячи гипотез. Говорят, что мы воруем души, говорят, что мы используем путников как пищу, говорят, что мы просто издеваемся, но твоя версия свежа, благодарю, ты развеял мою печаль. Имеет ли наша история смысл для вас? Не имеет ли смысла, вы никогда не говорите? «И никогда не скажете», — пробормотал Мартин. «Тебя снидает любопытство», — спросил Ключник. «Но ведь любопытства вообще нет. Ты так уверенно это рассказывал». «Нет пустого любопытства», — отрезал Мартин. «Нет любопытства бесцельного. Если нам интересны ваши мотивы, значит, мы чувствуем фальшь, недоговоренность, опасность, упущенную выгоду». Ключник смолчал И это дало Мартину ощущение лёгкого торжества, но когда Мартин уже закрывал дверь, ключник снова зашёлся в приступе смеха, и это смазало всё удовольствие от победы. допускай «Да вы просто прикалываетесь, идя по коридорам», — бормотал Мартин. «Пускай в тотализатор на нас ставите, кто дольше в чужих мирах продержится, пускай по своим телевизорам транслируете плевать». Добравшись до ближайших врат, в московской станции их было шесть, Мартин уже остыл, конечно, с точки зрения ключника всемогущего и почти бессмертного его поведения и догадки очень забавны, а самое главное, Мартин вовсе не был уверен, что не бывает чистого любопытства, что за ним всегда стоит интуиция, выгода или страх. Ну какой, скажите на милость, прок ребенку от сломанной и разобранной игрушки? Интересно, и все тут. Возможно, что так и ключники играют с живыми игрушками, немного огорчаясь, Когда те ломаются, мысленно Мартин отметил, что это богатая версия. Раз уж ключников занимают догадки о мотивах их поведения, надо будет рассказать, что ключники – детишки настоящей сверхцивилизации, выпущенные в космос порезвиться. Как любые дети, ключники любопытны, бессердечны и предпочитают слушать, а не отвечать на вопросы. Может выйти славная история. Мартин даже начал что-то насвистывать, и обнаружившаяся в зале ожидания перед вратами маленькая очередь его совсем не огорчила. Он кивнул серьезной женщине средних лет, сидящей на диванчике с огромной клетчатой сумкой. «Боже мой! Неужели на новом уровне возрождается профессия челнока? Или женщина отправилась навестить родных и в сумке гостинцы?» Мартин даже обменялся вежливым рукопожатием с мужчиной, курившим в углу над здоровенной вазой пепельницы. Мужчина нервничал, смолил сигарету за сигаретой, сразу видно новичок, но в разговор вступить не стремился. Компания ради, Мартин достал сигарету и скурил наполовину. В коридорчике, ведущим к вратам, звякнуло. Кто-то большой и грузный протопал мимо комнаты ожидания к выходу. Женщина нервно посмотрела на Мартина и отправилась к вратам. Через минуту звякнуло снова, мужчина бросил недокуренную сигарету, подхватил объемистую сумку и резко спросил Мартина, как это... Фух, не слишком неприятно. «Да ничего не почувствуете», успокоил его Мартин. Мужчина пробыл у врат долго, видимо, никак не мог решиться. Наконец, снова звякнула По коридору прошел юноша со счастливым лицом изрядно перенервничавшего человека. Мартин миновал шлюзовые двери и вошел в круглый зал. В центре дружелюбно светился компьютерный терминал. Мартин взял мышку и провел курсор по списку. «Вот она библиотека, вот Иол, вот Кортика, вот и Цель, Прерия-1». И «Прерия-2». Два мира, ничем не схожих, кроме преобладающего в районе врат типа местности. «Прерия-1», давно заселенная чужими, мало интересовала Мартина. До недавних пор его не интересовала и человеческая колония «Прерия-2», даром, что она была в хорошем зеленом списке. Но пальцы умирающей Ирочки успели сказать ему название именно этой планеты. Что же она считала таким важным, важнее собственной смерти? Почему молила Мартина отправиться на Прерию-2, ведь ее слова не могли быть ничем иным, кроме просьбы посетить этот мир, может быть, Мартином двигала интуиция, а, возможно, только что осмеянное любопытство, но он нажал ввод, повернулся и вышел из зала, уже не на земле.